Глава двадцатая. Я с недоумением подняла взгляд. Понятия не имею. Что ты сделал? Брат глянул хмуро на меня, на зеркального. «Ничего», — буркнул. «Ты убил сослуживца?» Берли несколько минут продолжал смотреть мне в глаза, то ли сомневаясь, то ли пытаясь понять, что мне известно, то ли не желая ничего говорить при драконе. Но так и не успел ответить. К нам подступила зеркальный. «Вы увидели брата Шенна? Убедились, что он жив и здоров. Давайте не будем испытывать терпение Лэя Эрлинга. Идемте. Так хотелось возразить. «Мы же только пришли, а я даже не могу обнять его». Но подняв лицо к Фирну, я снова вдруг увидела совсем иную внешность. Тот же волевой взгляд серебристых глаз. И лишь кивнула. Действительно, злить Эрлинга не то, что мне нужно. «Уже скоро, Берли», — пробормотала ободряюще. Брат молчал, все так же настороженно. И когда мы были уже у дверей, вдруг крикнул вслед. «Что он потребовал взамен, Амбер?» Вздрогнув, я остановилась, обернулась. Несколько мгновений смотрела в его глаза. Не такие голубые, как у меня и мамы, тёмно-карие, в папу. Он будто что-то знал или о чем то догадывался. «Выкуп?» — твердо отозвалась я. «Вся назначенная сумма у меня». «Откуда?» — пробормотал брат, прекрасно понимая, что наше имение давно разрушено и что денег на содержание он не отправлял вот уже несколько лет. «Я же маг», — улыбнулась я, выходя вслед за зеркальным. И отчаянно стараясь не думать о старом потрёпанном платье. Берли не мог его не заметить. Дракон тщательно запер дверь, также приложив свою силу к магическому кругу. «Вы считаете, Лэй Эрлинг может разозлиться?» — спросила я, все прокручивая в голове эту мысль. «Вполне». «Но почему? Что плохого в том, что я повидалась с братом? По крайней мере, теперь точно знаю, что он жив, и что могу...» Голос мой дрогнул, но я все же закончила. Могу выполнить все его условия. Полагаю, Шепрэ сам хотел бы сводить вас сюда. Неожиданно ответил Ферон. Я так удивилась, что лишь промолчала, прикусив губу. И вы действительно готовы на любые условия? Голос зеркального снова зазвучал мягко, почти убаюкивающе. Готова, отозвалась я, решившись. И я хотела бы с вами поговорить. «Со мной?» — удивился дракон. Лею Эрлингу не до того, раз его невеста больна. Пожала я плечами. «Вас так задевает, что у него есть невеста?» По губам зеркального скользнула загадочная улыбка. «Мне все равно», — Передернула я плечами. Ферн серьезно кивнул, но за этим почудился какой-то подвох. Подал руку при входе в круг подъемника. Абсолютно не выступавшие из пола. Я все не могла понять, как он действует. Дыр в потолке видно не было. Иллюзия, что ли? В любом случае, магия. «Где мы можем поговорить?» — спросила настойчиво. «Расскажу ему про рама. Спрошу, знают ли они такого. Попрошу совета. Ну или хотя бы посмотрю на реакцию». «Где пожелаете?» — улыбнулся Фиран. Хоть у вас, хоть у меня. Круг пола затормозил на нужном уровне. Тогда пробормотала я. Лучше к вам. Куда это вы собрались, Амберли? Из-за поворота появился сам Шепре, как эфирин, одетый во все свежее, новое. Я опять ощутила себя нищенкой, случайно попавшей в королевский дворец. Всей моей магии давно уже не хватало на реставрацию этих изношенных платьев. Добрый день, Лэй. Поздоровалась. Фирен, это то, что я думаю? бросил взгляд на подъемник шепры. Я не мог отказать наши гости. Улыбнулся зеркальный. Прости, брат, я сам хотел отвезти ее к Тисану. Нужно было отвезти. Похоже, фронт начал исполнять свои обязанности. По части критики, пока мягкой. Взгляд Эрлинга помрачнел. «Нет, я понимала. Вчера после многочасового перелета он слишком устал. У меня язык не повернулся бы просить еще чего-то. А сегодня сразу же пошел к больной невесте. Тоже все понятно. Я не в претензии. Но ему-то какая разница, кто отвёл меня к Берли?» «Как раз собирался это сделать», — кивнул Шепре. «Так зачем вам понадобилось Клею Фирену? Меня чуть не придавил тяжелый взгляд темных глаз. Поговорить? Почему там? Там нас точно никто не подслушает. В ваших комнатах вас тоже никто не подслушает, уверяю. Похоже, его задело само предположение. И о чем же вы собирались разговаривать? За моей спиной. Так и звучало невысказанное. Странная, очень странная реакция. Шенна, поговорите лучше с Лем Эрлингом, произнес зеркальный. Что бы вы ни собирались мне сообщить. Хорошо, выдохнула я. Какая разница с кем? Все равно рано или поздно Эрлинг узнает. Вряд ли зеркальный решит меня прикрывать. Легко поклонившись, Фирен поспешно направился в свое ответвление коридора. Эрлинг же взял меня под локоть. и увлёк в сторону собственного крыла. «Вы хорошие друзья», — произнесла я, почему-то снова подумав, что среди наших аристократов такое не было бы возможно. Даже самый близкий друг никогда не посмел бы так открыто говорить с королем или принцем, будь и его величество дети. Но старик умудрился не оставить после себя наследника. А у этого прямо должность такая. «Лучшие?» — кивнул Эрлинг. Как бы иначе такой молодой дракон сумел столь высоко подняться? Говорят, самые великие умы драконии борются, чтобы занять это место, и пытаются передать его по наследству. «Вы не находите в этом противоречия?» — поднял бровь дракон. «Какой же? Кому как не гениальному отцу воспитать гениального сына?» «Когда все места заняты гениальными детьми, другим гением не прорваться», — усмехнулся он. То, что мы с моим будущим фронтом сдружились, я считаю огромной удачей. Он тот, кто может указывать главе Сейма на ошибки и просчеты. Война, знаете ли, сближает. И ничьи гениальные сыночки мне в этом вопросе не нужны. Он чуть притормозил, проходя мимо моих дверей. «Ко мне или к вам?» — хмыкнул. «Как пожелаете», — отозвалась я. «Тогда ко мне». произнес Шепре, и от этого мурашки побежали у меня по плечам. «Зачем? Хотя какая разница в самом деле? Везде тут он на своей территории». «Где вы познакомились?» — спросила я, заинтригованная его словами. Шепре чуть помолчал. У фонтана бросил на меня странный взгляд, после кивнул вышедшему охраннику. «Ирон помог мне выбраться из Тартра». Отозвался по тому же принципу, прикладывая собранную в ладонь магию к вспыхнувшему на стене у двери кружочку. Его ответ так поразил, что я на миг замерла, и Эрлингу пришлось буквально заводить меня внутрь. «Что вы делали в Тартре?» — пробормотала я, оглядываясь. Из огромного холла полукругом расходились несколько проемов в другие комнаты, без дверей. Комнат было штук шесть. В окна бил свет, немного доставая её сюда. Светлая голубоватая гамма. Удивительно, как раз мой цвет. Даже захотелось подойти к стене, приложить водную прядь, чтобы сравнить оттенок. Это же надо какое совпадение! Искал пропавшего брата. Отозвался Эрлинг, и все прочие мысли тут же вылетели из головы. Не слышала, чтобы у Асвела Эрлинга был еще один сын. Разве что дети его родной сестры, не помню, сколько их. Тогда брат, получается, для Шепра двоюродный? Обернувшись, я глянула в его глаза. Но дракон, похоже, не был расположен и дальше отвечать на мои вопросы. «Что вы хотели мне сообщить, Амберли?» Не отпуская моей руки, он провел меня в ближайшую комнату и усадил рядом с собой на диван. И смотрел. Смотрел, настойчиво давая понять, что ждет ответа. «Вы знаете дракона по имени Рам?» Выпалила я.